Студия «Медиакнига» представляет Виктория Свободина Лучшая академия магии или попала по собственному желанию Книга третья Новые правила Читает актриса Алла Чевжик: Теперь я второкурсница в лучшей академии магии Особенность моего дара Я не вижу магические иллюзии и уничтожаю их Первый курс научил меня видеть сквозь иллюзии но не магические, а те, которые создаю сама в своей голове. Посмотрим, чему еще научат меня в моей академии новые преподаватели и однокурсники. В любом случае, я постараюсь больше не играть по чужим правилам, а создам для всех свои совершенно новые правила. Глава первая. Крайне вежливо постучала в дверь кабинета одного из своих любимых преподавателей. Испытываю небольшой страх, а в крови кипит адреналин. Покрепче сжал бутылку драгущего коньяка, что привезла с Родины. Здесь такая бутылка будет стоить еще дороже, поскольку это эксклюзив из закрытого мира, да еще и напиток, изготовленный без единой талики магии. Настоящее чудо. Водите. Глубоко вздохнула и открыла дверь. Так-так. Кого я вижу, Ветрова? С чем пожаловали? Декван умудрился выказать изумление и презрение одним взглядом. С этим подошла и поставила на рабочий стол мастеру бутылку. «Привезла вам сувенир из своего мира. Очень качественный и крепкий напиток. Такого больше нигде не попробуйте». Декван смерил бутылку скептическим взглядом. «Допустим». Мой подарочек был убран под стол. «Но если вы думаете, что этим сможете меня задобрить, то сильно ошибаетесь». «Как, кстати, ваша работа у аэрофавиатора. Все хорошо?» Коварно улыбаясь, поинтересовался преподаватель. Похоже, Декван знает, что я у Наши больше не работаю. Ослепительно улыбнулась. «Все чудесно. У нас с Айрафей свои внутренние договоренности». Смело блефую я и выкладываю на стол козырь. «Мастер, но вы же понимаете, что про уважаемого Кмера я не могла вам рассказать. Да вы и сами, будь на моем месте поступили бы, наверняка так же. Давайте мириться». Я уже поговорила с мастером Кмером, и он готов с вами встретиться и побеседовать. Возможно, даже обменяться кое-каким опытом. Вы же понимаете, какая это уникальная возможность для вас и Академии наладить сотрудничество. Так он весь подобрался и даже привстал со своего места. Вы не шутите, Ветрова? Да, попался. Я гений. Ну и ребята из силовой поддержки, с которыми я летом вместе работал в своем мире. Именно они посоветовали набрать сувениров всем, с кем нужно наладить отношения. Я более чем серьезна, но встреча будет всего одна. Дальше все зависит только от вас. Я понял. Мужчина вновь полез куда-то под стол, зашуршали открываемые ящики. На столешнице вновь появилась бутылка. Два бокала и даже какая-то закуска в виде копченостей в аккуратной упаковке. Бутылка явно попроще, да и подешевле, чем моя, к тому же местного производства. Ну что же, студентка Ветрова, так и быть, давайте мириться. Мужчина приглашающе махнул на накрытый за минуту стол. Неожиданно. Пить с мастером, который мне глубоко неприятен, то еще удовольствие, но придется. И бдительности терять нельзя. Присел напротив Деквана и незаметно проверил одним своим артефактом, не отравлена ли пища, а то с преподавателя станет. Так, все нормально. Мастер разлил свой напиток по бокалам и поднял свой фужер. Ну что, Ветрова за дружбу и дальнейшее успешное сотрудничество? Чокнулись. Сделал огромный глоток. Где-то спустя час-полтора слышу, как дверь кабинета мастера отворяется, хотя Декван вроде бы закрыл кабинет на ключ. Мы с мастером отрываемся от чертежей нового современного артефакта защиты от огня. Меня немного штормит и голова кружится, но в целом жизнь прекрасна. С Декваном мы помирились, что очень для меня важно, поскольку мало того, что планирую остаться в Академии подольше, так еще и решила избрать артефактологию профилирующим предметом». Все же это наука, которую пока сильно недооценивают в этом мире. А у меня столько разных идей за лето возникло для новых артефактов». «Оу, магистр Нэш, какими судьбами?» Заплетающимся языком благодушно поинтересовался мастер, вошедшего без приглашения мужчины. «Зашел узнать, почему вы заперлись с моей студенткой в кабинете. А теперь еще хочу знать, почему вы распиваете запрещенные на рабочем месте напитки, да еще в компании второкурсница. Холодно поинтересовался магистр, подходя и вставая рядом со мной. «А это уже не ваша студентка», — довольно отметил Декван. В администрацию пришли копии документов о разрыве контракта со студенткой Академии. «Это моя студентка, я ее куратор». голоса магистра можно вот замораживать. Я бы на месте Деквана постереглась нарваться. Явно же, что Нэш не в духе. «К тому же не забывайте, что я отвечаю за порядок в Академии». «Вставайте, студентка, и идите к себе. С вами потом будет отдельный разговор». Ну вот, пришел один злой дядя и испортил все веселье. Когда вставала, заметила, что Декван мне хулигански подмигнул, как бы давая знать, что работу над чертежами мы еще как-нибудь продолжим. Нэш стоит слишком близко, а у меня ноги, как выяснилось, совсем чуть-чуть заплетаются. «Осторожно, студентка Ветрова» мягко произнес магистр и поддержал приобняв за талию когда я запнулась рука мужчины словно случайно скользнула по спине и это было очень похоже на поглаживание все так знакомо и приятно я задержалась прислушиваясь к своим ощущениям а как магистр пахнет поверила чем то родным и вместе с тем очень желанным на что же замер внимательно за мной наблюдая раздался громкий кашель простите я вам не мешаю Насмешливо поинтересовался мастер Декван. Я отошла от Нэша, с улыбкой попрощалась с Декваном и отправилась к себе. По пути глубоко задумалась о том, как стала реагировать на магистра. Почему Наш мне кажется таким близким, почти родным? Могло ли быть так, что я во время своей работы у преподавателя все-таки переспала с ним на каком-нибудь столе? Мужчина упорный, да еще и привлекательный, так что не исключено. А уволил меня Неш, потому что надоело, и решил отвязаться. Вернувшийся с каникул Ким, вот когда мы вчера с ним встретились в столовой, так предположил. Вообще мне капитан много чего интересного рассказал из того, что я не помню. Особенно мне понравилось про годовые испытания и мою отчаянную борьбу за то, чтобы перейти на второй курс. И ведь прошла же. Да, я молодец. Так задумалась, что не успела среагировать, когда незнакомый мужчина, идущий по коридору мне навстречу, вдруг резко сменил курс и заступил мне дорогу. На полном ходу уткнулась носом в мужскую грудь. Вероника, ну вот мы и встретились. Простите, мы знакомы? Ничего себе, какой красивый эльф. Вероника, я могу предположить, что при первой нашей встрече вы не знали, кто я, но чтобы забыли. Мне всегда казалось, что на женщины я произвожу незабываемое впечатление. С улыбкой произнес незнакомец и, поймав мою руку, зажал ее между своих ладоней, поднес губам и поцеловал кончики моих пальцев. «Какой необычный способ приветствия!» Выдернула свою конечность из цепких рук эльфа. Очень внимательно осмотрела мужчину, задумчиво подергала одну из длинных тонких косичек, что эльф заплел себе на висках. «Простите, но я вас действительно не знаю», произнесла прохладно и двинулась дальше, обойдя удивленного эльфа по дуге. Вновь слегка покачнулась, но удержалась на ногах. «Иду, а сама с интересом жду, как отреагирует незнакомец. Эльф, признаться, мне понравился», и заинтересовал. Мужчина не разочаровал, догнал, вновь преграждая мне путь, и очень серьезно посмотрел мне в глаза. «Вы правда ничего не помните?» «А должна?» «Так, похоже, эльф из того отрезка времени, что мною забыт. Надо пообщаться. Вдруг что интересное выведаю?» «Поразительно!» Пробормотал мужчина и вдруг ослепительно улыбнулся. «Что же?» Тогда нам просто обязательно нужно вновь познакомиться. Приглашаю вечером вместе погулять в городе и поужинать. Извините, но нет. От чего же? Эльф вдруг подошел ко мне совсем близко, наклонился совсем близко и... Стал принюхиваться. Ника, вы что, пьяны? Если только немного, исключительно в целях установления мира и взаимопонимания. А вас я в первый раз вижу. Даже имени вашего не знаю. Куда-то идти с незнакомцем, это знаете ли... Артон. «Меня зовут Артан. Ваше имя мне известно. Что еще вы хотите узнать?» «Просто Артан?» «Что-то не верится, что у такого презентабельного эльфа нет какого-нибудь не менее презентабельного титула?» «Да». «А что вы делаете в этой академии?» «Я новый преподаватель. Так сложились обстоятельства». «О, как интересно!» Про себя же разочарованно вздохнула. В этой академии я пока не встретила ни одного нормального преподавателя, так что не уверена, что эльф станет исключением. В таком случае мне следует обращаться к вам, магистр Артен, верно? Какой же предмет вы будете вести и на каком курсе? Мы с мужчиной неспешно двинулись вперед по коридору. Артен, видимо, совсем забыл, что куда-то направлялся. Мужчина подставил мне локоть, и я на него опиралась. Впечатление, словно мы не в академии, а на променаде. Впрочем, занятия еще не начались, так что ладно. Я буду вести эльфийскую магию, если точнее, то скорее ее особенности, поскольку от классической она мало чем отличается. Разве что больше упорно на взаимодействие с природой. А еще у меня будет спецкурс для всех желающих по построению речевых подчиняющих арканов. Это мое увлечение. Подчиняющих кого? Заинтересовалась я. В основном животных, но, возможно, неодушевленные предметы, если в них заложена магия. «Так создаются големы?» «Да, как интересно. А на людей действует?» Эльф помедлил с ответом. «В некоторых случаях, но это неэтично, и этому я учить не стану». «Да, весьма любопытно. Мне уже хочется записаться на ваш спецкурс», — улыбнулась я. «Буду весьма рад, если вы это сделаете». Так, общаясь, мы с эльфом дошли до моего блока. Ну, или вернее, Артан меня довел, поскольку меня то и дело вело куда-то в сторону. Хорошо, что пока лето. Вход в жилой студенческий корпус свободен. Ну, так что? Теперь вы достаточно обо мне узнали, чтобы отважиться вечером со мной прогуляться. Лукао прищурился Артан. Хорошо, буду рада. Конечно, у такого красавца наверняка множество поклонниц. И кому-то конкретному эльф принадлежать вряд ли будет. Но почему бы не провести приятный вечерок-другой в обществе во всех отношениях приятного кавалера? Знакомство, опять же, полезное. Да и я, как выяснилось, благодаря Киму, совершенно свободный, не обремененный никакими обязательствами человек. А как я рад! Только хотел уточнить. С вами будет ваше животное? Просто не во все места пускают с питомцами. Какое животное? Недоуменно поинтересовалась я. Эльф просто-таки ослепительно улыбнулся. «Никакое. Лишь уточнял, Вдруг у вас есть питомцы. Тогда до вечера я за вами зайду». Примерно через час раздался мелодичный звон. «Кто-то жаждет меня видеть, поскольку пока в блоке я живу одна». «Неужели, Артон?» «Так еще не вечер». Открыла дверь. «От черт, пришел все-таки отчитывать». «Магистр Нэш едва сдержалась, чтобы не скривиться. Вы что-то хотите?» «Верно. Разрешите зайти». Я посторонилась. «Конечно, помнится, когда-то вы говорили, что я обязана встречать вас с радостью и без лишних вопросов». «У вас прекрасная память, Ника», произнес магистр, заходя в гостиную и усаживаясь в одно из кресел. «Я бы так не сказала. Представляете, у меня появились солидные пробелы в памяти. Не помню, например, как провела первую половину лета». «В этом вы виноваты сами, Вероника», почти зло произнес Нэш. «Да». «В чем же моя вина, если не секрет?» «Уже неважно». Наш замолчал, о чем-то задумавшись. «Ага, то есть я еще и в чем-то виновата. Видимо, поэтому оказалась без памяти и вещей ночью посреди пустой академии. решил поторопить мужчину, а то у меня и свои дела вообще-то есть». «Так вы пришли меня отчитать за распитие спиртных напитков с преподавателем академии?» «Нет, но надеюсь, что больше вас за этим делом не замечу». «Тогда что вам нужно?» Наш молчит, и я реально не понимаю, что происходит. Лишь чувствую, что мужчина очень напряжен, явно хочет что-то сказать, но не решается. Магистр? Как ваши успехи в освоении контроля силы? Гораздо лучше, уже почти дотягиваю до уровня подростка. На своей летней подработке я тренировалась вместе с боевыми магами, да и часто приходилось использовать боевую магию, что тоже способствует развитию контроля. Это прекрасно. Вы ведь в курсе, что с третьего курса на учеников открывается нечто вроде охоты. На первом и втором курсе на учеников запрещено воздействовать магии вне дуэльного поля. Но на третьем этот запрет снимается. И вот как раз тогда и начинается естественный отбор. Если кому-то и повезло каким-то чудом проучиться до третьего курса, то после самых слабых все равно уберут. Либо свои же, либо кто-то из старшекурсников для которых это нечто вроде забавы. Знаю. Зачем вы мне это говорите? Чтобы вы реально представляли ситуацию трезво оценивали свои силы. Спасибо, я поняла. Это все? Да. Наш встал. Будут проблемы, можете ко мне обращаться. Учту. Почувствовал неизвестно откуда взявшееся раздражение. Вроде бы магистр ничего такого не сказал, наоборот, предупредил и вроде как помощь предложил. Но я разозлилась. Едва удержалась, чтобы экспрессивно не захлопнуть за мужчиной дверь. Нет, к Нэше за помощью не пойду, это точно. Да и не нужна мне помощь. Сама справлюсь. Все-таки я уже более-менее освоилась в этом мире и учебе. Ближе к вечеру за мной, как и обещал, зашел Артон. Эльф одет очень эффектно. Светло-бежевый костюм, серо-голубая рубашка, на руках тонкие белые перчатки, волосы убраны назад сложную косу. Мужчина держит в руках пышный пестрый букет, с очень сложной композицией из множества цветов. Вероника, это вам. Вы выглядите просто чудесно. Спасибо. Принимая протянутый букет, оказавшийся весьма тяжелым. А у эльфа, похоже, есть на меня определенные планы, как на девушку. Цветы это явно обозначили. Зашла в свою комнату и поставила цветы в вазу. Прежде чем выйти к эльфу, еще раз взглянула на себя в зеркало. Нежно-голубое летнее платье, без рукавов, широкой летящей юбкой, чуть выше колена, и широким серебряным поясом сидит на мне прекрасно. Серебряные сандалии на высоком каблуке подают мои ножки в весьма выгодном ракурсе. Волосы я распустила, но при этом аккуратно их уложила. Очки сегодня ради красоты образа решила не надевать. Придется быть очень аккуратной, чтобы вновь на улице кого-нибудь не раздеть. Ну, что в принципе рядом с таким мужчиной должна выглядеть на уровне? Я ведь давала себе зарок с эльфами, больше никаких сердечных дел не иметь но кто бы на моем месте устоял против такого образца красоты и мужественности. Свидание прошло просто чудесно. Мы с Артедом прогулялись по городу, посетили выставку экранных изображений, переводя на понятный мне язык фотографий, известного экрохудожника и поужинали в дорогом ресторане. Мужчина вел себя очень гола, рассказывал много интересных, а порой и удивительных вещей про этот мир. Например, я не знала, что здесь есть место, где пустыни граничит с узкой полоской горной гряды за который начинается Царство Вечного Льда. Вот такая аномалия. Вечер начался хорошо, а вот закончился как-то... странно. Когда я пришла в общежитие, то решила пригласить Арта на ночай. Просто захотелось продлить время нашего общения. И вот, я захожу под руку с эльфом в гостиную, а там... Инград и Стефа вернулись. Ребята выглядят удивленными. Ну, как удивленными, у Инграда при появлении меня и эльфа натурально отвисла челюсть, а Стефа лишь вопросительно приподняла брови. «Как вижу, с каникул вернулись ваши соседи, только разбирают вещи, поэтому не буду навязываться и мешать, тем более вам пока наверняка есть что обсудить и без меня». Учтиво произнес Артон, взял мою руку и поднес к своим губам ладонью вверх. Легкий поцелуй и слова, произнесенные глядя мне прямо в глаза очень внимательно глядя. «Спасибо за чудесный вечер, Вероника. Смею надеяться, что вы позволите пригласить вас на прогулку еще раз». Улыбнулась Артану. «Конечно, мне тоже было очень приятно с вами пообщаться». Эльф ушел, почему-то не став знакомиться с моими друзьями, лишь кивнув им в знак приветствия и одновременно прощания. Возникла пауза. Инг и Стефа просто молча стоят и смотрят на меня. Я же смотрю на них и понимаю, что жутко соскучилась, а все остальное неважно. С веселым гиком кинулась к Стефе обниматься. К Инграду не решилась, вроде бы мы больше не пара. Да и Стефании такое наверняка не понравится. Они же встречаются. А может, даже уже и поженились. Стефа в ответ меня очень крепко обняла, чуть ребра не сломав, положив голову мне на плечо. Сильная девушка. С Ингом же мы неловко пожали друг другу руки. Парень отвел взгляд, когда я открыто и весело ему улыбнулась. Когда эмоции улеглись, мы засели в гостиной, забыв даже о чае. «Я ничего не понимаю, Ника. Почему ты сейчас пришла сюда с ценным Артоном? Что этот цен делает в Академии, и как Айрафей Вейтер позволил тебе с ним общаться? Почему ты не отвечал на мои письма?» «Цен?» – удивилась я. «Цен – это некто вроде принца у эльфов. Ничего себе! И Артон умолчал об этом. Но куда больше меня заинтересовало другое. А почему Нэш должен позволять или не позволять общаться с мужчинами? Я ведь у него работала, а не была под покровительством. Что значит, работала? Шумно и дружно воскликнули друзья. То есть, значит, я на магистра больше не работаю. В середине лета контракт был разорван, и я вернулась в академию. Глаза Стефа гневно сверкнули. Как он посмел? Угрожающим тоном произнесла девушка. Того и гляди, сейчас встанет и отправится разбираться с Нэшем. Подожди. Успокаивающим тоном обратился Инк к Стефи. «Ника». «А из-за чего вы разорвали контракт?» «Пожал плечами». «Не знаю. Или, вернее сказать, не помню. В договоре был пункт, что в случае разрыва контракта на мою память устанавливается неснимаемый блок, чтобы я не смогла вспомнить все время работы у Нэша». «Ужасно!» — обескураженно произнесла девушка. «Кажется, своим сообщением я окончательно пробила ее вечное внешнее спокойствие». И что? Ты оказалась без памяти лету в пустой академии? Спросил злой Инград. Нэш помог тебе адаптироваться. Нет. Пришлось самой во всем разбираться. Благо, у меня остались небольшие сбережения. Что значит «небольшие»? Перебил меня демон. Да с одной только сделки со мной ты на полжизни была обеспечена. Эм, исходя из условий контракта при его разрыве, магистру возвращаются все деньги, что он мне заплатил в качестве зарплаты и... Сумма неустойки, которая где-то в два раза больше уже выплаченной зарплаты. Все, я окончательно и бесповоротно ввела своих друзей в ступор. «Ника, а как ты вообще согласилась подписать такой контракт?» Осторожно поинтересовалась Стефа. «Как будто у меня на тот момент был выбор. В любом случае, главное, что контракт кабально разорван, у меня нет долгов, проблемы свои частично решила, так что все в порядке. По мне так вышло сухой из воды». Больше Нашу или кому-либо еще, меня подловить не удастся. Два курса Академии, если отучусь, это уже что-то. Если я отправлюсь на войну, то никак как слепой котенок, ничего не знающий о мире и ничего не умеющий. Сухой из воды? Очень зло поинтересовался Ингрид. Глаза парня в данный момент стали насыщенно красного цвета, почти пылают. Да Нэш использовал тебя и выкинул. Судя по тому, что ты уже не девушка, очень хорошо исп... Что? Не девушка? Впрочем, все логично, Нэш добился своего. Могла бы даже не удивляться. Просто неприятно. Неприятно забывать о важных событиях в своей жизни. А еще неприятно, что друзья обо всем этом знают. Наступила тишина. Даже демон сбавил оборота и больше не торопится продолжать свою обличительную речь, поняв, что именно сказал. Встала и ушла в свою комнату. Закрылась в душа и включила воду, чтобы сверхчувствительные демонические уши не смогли ничего разобрать. Я честно все лето держалась, пытаясь не впадать в уныние и особо не думать о ситуации, в которой оказалась. Но то, что сказал Инк, почти час проплакала и успокоилась. Ладно, жизнь продолжается. Подумаешь, беда. Просто теперь буду умнее. А то, что не помню, может даже и к лучшему. Мало ли, вдруг все было ужасно и неприятно. Хотя, если судить о моей реакции на Нэша, вряд ли могло быть плохо. Теперь на меня накатила злость. Пересплю с эльфом. Вот как случится у нас свидание, так и пересплю. Это же издевательство какое-то. Так долго решаться и в итоге все забыть. И кто, главное, воспользовался ситуацией? Нэш. Это и обидно. Ладно, все, остываю. Сартоном наверстая, упущенный, наконец, узнаю, что такое близость с мужчиной. Можно было и с Кимом. Но он сказал, что еще в том году Наш запретил капитана любые поползновения в мой адрес. От принятого решения стало легче и даже веселее. Еще появилось откуда-то ощущение новой грядущей авантюры. Ну и любопытство. А как это с эльфом? Впрочем, я даже не знаю еще до конца, как это с человеком происходит. Ко мне постучались. Открыла. На пороге стоит Стефа. Вышла к девушке. Засели в гостиной за чаем. «Ты как?» – осторожно поинтересовалась девушка. «Нормально. А где Инград?» Пошел разбираться с Айрафе». Я округлила глаза. «И ты отпустила?» «Не пошел бы он, тогда это бы сделала я», спокойно ответила девушка. «Может, стоит пойти...» «Нет, пусть мужчины разбираются сами». Не знаю почему, но фраза про мужчин резанула слух. «Как знаешь...» Мы помолчали. «Ну, как у вас дела, как лет прошло?» «Ты писала, что артефакт одобрил вашу с Ингом пару?» «Да, одобрил. Большую часть времени мы провели у моря, побывали у родных Инга в гостях. И у меня во владениях... Свадьбу не думайте устраивать. Нет, мы решили отложить с этим до окончания академии. Почему, интересно? Впрочем, спрашивать не стало, не мое дело. Понятно. А я летом успела поработать с рекрутом в своем мире. Представляешь, привезла тебе и Ингу сувениры, необычные с нашей родины. Ингарт пришел где-то спустя полчаса, сильно озадаченный. Ну что? Поинтересовались мы одновременно со Стефой. Нэш дал себе врезать. А на дальнейший вопрос огрызнулся, что это все не мое дело. Я все равно еще спросил по поводу денег, неужели у него так их мало, чтобы тебя обирать. Магистр сказал, что ты можешь получить свои деньги, включая заработанные, хоть сейчас. Тебе нужно только зайти к нему и попросить. И вообще Нэш вел себя как-то странно. Как? Полюбопытствовал я. Я бы сказал, что он пьян, но запах алкоголя и от Нэша не учуял. «Может, конечно, это какое-то заклинание, скрывающее запах, не знаю». «Да, знаешь такое заклинание точно знает. Проверено на себе». «Ну что, ты пойдешь к нему? Ты имеешь на это моральное право. Пусть отдаст твои деньги», — сказала Стефа. «Нет, конечно, с чего вдруг? Пойти и просить, чтобы мне дали денег? Все по контракту. Я знала, на что шла, подписывая договор. Пусть подавится этими деньгами, я клянчить ничего не стану». «Правильно». Веско заявил Инград. Не вздумайте к нему, денег я тебе дам, если надо. Ничего мне не надо, пока у меня есть все необходимое даже с запасом. А если не будет, то постараюсь заработать. Не получится все равно с голода не умру. Академия обеспечивает едой и номерян обеспечивают едой крышей над головой. Почему ты отказываешься от помощи? Поинтересовался Инград. Я ведь взамен ничего не прошу и контрактов не предлагаю. Я уже ответила, потому что помощь мне не нужна. Помоги лучше какому-нибудь обездоленному если так хочется. Все, закрыли тему. Я привезла из своего мира игру. Напоминает ваш дерп, только попроще. Сейчас научу играть.